На сей раз покатили мы к центру города. И дорожное движение там оказалось гораздо интенсивнее, нежели на тихих улочках рабочей окраины. О пробках речи не шло, но влететь в кого-нибудь, проскакивая перекресток на красный, уже ничего не стоило. Поэтому Жора включил не только проблесковый маячок, но и сирену. Некоторое время спустя над пятиэтажками и девятиэтажными панельками замаячили высотки и если некоторые из них вполне могли возвести еще в середине прошлого века, то модерновый вид других, уже сложившейся у меня в голове картинки этого мира, нисколько не соответствовал. А еще на глаза попалась мало чем уступающая небоскребом пирамида. И не сложенная из каменных блоков, а застекленная. «Это что еще?» Дядя Вова глянул в боковое окно и понимающе протянул. «А, это не свертяжмет кучеряво ученые живут». Подумалось мне, но вслух высказывать эту мысль я не стал. И даже отложил в сторону напильник, всерьез заинтересовавшись новенькими жилыми высотками с неоновыми вывесками магазинов и ресторанов. Здесь почти не попадались на глаза орки. По своим делам спешили преимущественно люди и эльфы. Да еще изредка взгляд цеплялся за разную экзотическую по моим меркам нелюдь. Вроде девиц в коротеньких сарафанчиках с плетенными волосы живыми цветами. К роду людскому они не относились совершенно точно. Уверен был в этом на все сто. «Это же не наш район», — удивился дядя Вова. «Ты мне это говоришь?» — Буркнул в ответ Жора и выключил сирену. Сбросив скорость, он вывернул руль и посигналил, выезжая на тротуар, где толпились немногочисленные зеваки. «Выходим», — скомандовал упырь. Мы выбрались через заднюю дверцу с носилками и поспешили к белобрысому эльфу, который бился в судорогах на тротуаре и точно бы давно рассадил себе затылок об асфальт, не подложи милиционера ему под голову свернутый китель и офицерский планшет. В рот, бедолаги, засунули сложенный на несколько раз ремень и острые мелкие зубы глубоко засели в толстой прочной коже. На шее бугрились вены. «Парочка постовых». Орк с дубинкой на поясе и человек с заброшенным за спину автоматом совместными усилиями прижимали его к тротуару. Рядом стоял Дроу в чине младшего лейтенанта. «Не похоже на эпилепсию, уважаемая», — предупредил он Дарью. «Симптоматика не та». Интерн опустилась к припадочному, и какая-то тетка немедленно заявила во всеуслышание. «А вырядилась-то! Вырядилась шалава!» Дарья чуть выуженную эскиз ампулу в пальцах не раздавила но все же совладала с эмоциями, наполнила шприц и сделала эльфу инъекцию, после которой тот практически сразу обмяк. Мы переложили его на носилки и погрузили в автомобиль. «В псиблок, – объявила Дарья, оттянув пациенту века и посветив электрическим фонариком в глаз. «И скажи, чтобы переливание крови готовили. Светлый эльф, вероятно, лесной». Дядя Вова запустил руку во внутренний карман пиджака Выудил из него паспорт припадочного и сказал «Эльф весной, группа крови третья, пси-фактор положительный». «Дай трубку», – потребовала Дарья и перегнулась через спинки сидений в кабину. Халат задрался, открывая подвязки чулок, и я мысленно чертыхнулся, после чего принялся в которой уже раз за сегодня перемножать в уме двузначные числа. Под протяжное завывание сирены автомобиль помчался по дороге. «Нас затрясло». Пришлось придерживать эльфа, дабы тот не сверзился с носилок. В итоге, к тому моменту, когда дядя Вова пристегнул пациента ремнями, меня уже отпустило. Благодаря закончила разговор с диспетчером и больше не стояла в слишком уж привлекательной для половозрелого оркопози. В больнице мы сдали припадочного дежурной бригаде и сразу получили новый вызов, чтобы минут через десять прибыть к пивбару на уже знакомом мне перекрестке. Там подрезали синего, и нет, не пьяного и не блатного, а реально синекожего нелюдя, вознамерившегося пролезть к заветному окошку в обход очереди. Первыми прибывшие на место происшествия милиционеры уложили его на бок. Только поэтому, за точкой в легкое джин, еще не склеил ласты. Так сказал дядя Вова. «А кому понимать во внутренних кровотечениях, как не упырю?» «Я его стабилизирую, иначе до хирургии не довести». «Заявил он и скомандовал мне. Кладем на бок». Эльфика-интерн лишь кивнула. «Хорошо». «Это ж надо было из самого Афира приехать, чтобы толкаша алкаша ножом в бок получить». Покачал головой Жора, когда мы погрузили носилки с раненым в машину. Одет Джин был в рубашку с коротким рукавом, светлые брюки и теннисные туфли. Волосы на затылке истегивала аптечная резинка. Поэтому получить в бок перо он мог не столько из-за вздорного характера, сколько по причине неподобающего по меркам завсегдатая в пивбара внешнего вида. Впрочем, мне-то что с того? моё дело его на боку придерживать. Дядя Вова положил одну ладонь на рану, другой легонько стиснул Джину шею. Тот после этого, такое впечатление, даже дышать стал не так сипло и самую малость глубже. А вот тупырь осунулся. Глаза его запали. На виске забилась жилка. Ее вновь потянуло пронзительным электрическим холодком. «Дарья, проверь карманы!» Попросил дядя Вова, но Эльфика лишь напрасно свои тонкие пальчики с черным маникюром в крови перепачкала, не сумев обнаружить ни паспорта, ни бумажника. «Еще и обчистили!» – возмутилась она. «Может, менты изъять успели?» – предположил я. «Тогда бы они нам их отдали или хотя бы установочные данные сообщили!» Возразил дядя Вова и предупредил интерна. «Отметь особо этот момент, чтобы на нас ничего не повесили». А после того, как пациента в приемном покое хирургии уложили на каталку и помчали в операционную, он добавил. «И зарегистрирую обоснованное псевоздействие третьего класса...» Упырь взглянул на часы. «Продолжительностью 17 минут». «Зарегистрирую», — пообещала Дарья и убежала отмывать перепачканные в крови руки. «Мы воспользовались моментом и тоже наведались в туалет. Я там еще и напился из-под крана». На улице царила одуряющая духота, было нечем дышать, и буквально плавился от жары асфальт. Не мудрено, что следующие два раза выезжали на тепловые удары, да потом еще пришлось катить на городской пляж. Правда, там потенциального утопленника эльфа еще до нашего приезда успели откачать спасатели. Солнечные лучи отражались от белого песка и слепили глаза. Но само озеро с теплой соленой водой глянулось мне безостановочным плеском волн и веявший с той стороны свежестью, а еще невозможностью различить в туманной дымке дальний берег. Будто на море выбрался право слово. «Там уже гниль начинается», — подсказал Жора, когда вернулись к машине. Но озеро оказалось единственным светлым пятном. В остальном же нескончаемая круговерть порядка меня утомила. Я вымотался. Хотелось есть, пить и дашку. И я даже затруднялся сказать, невыполнимость какого именно из этих желаний выводила из себя больше всего. Хотя, сказать по правде, сейчас бы предпочел вернуться на пляж, лечь в тени навеса и немного вздремнуть. От осознания предельной очевидности такого решения и вовсе накатила смертная тоска. А еще масло в огонь дурного урочего настроения подлила встретившая нас в дверях коммунальной квартиры старушка с замашками вахтера. «Разумаетесь!» – потребовала она. них к кому-нибудь к инженеру идете!» Произнесена должность приболевшего соседа оказалась ей едва ли не с придыханием, как в моем родном мире не о всяком банкире говорили. Но дядя Вова и не подумал смутиться. «Сухо на улице, мать!» – улыбнулся он, протискиваясь мимо старушки и тем самым отвлекая ее внимание на себя. «Пыль тащите! Возмутилась та, поспешив за фельдшером. «А кому чистый пол нужен будет, если инженер, пока мы разуваемся, А кочурица? Не полез упырь за словом в карман и тут же перешел в наступление. «И чего вообще инженер в коммуналке живет? Он где служит?» Я пропустил вперед Дарью и потащу за ней по длинному темному коридору носилки. Где-то играла музыка, но тихо-тихо. Ответ старушки она расслышать не помешала. «Служит на тяжмете, а сюда после развода переехал. Кооперативную квартиру жена себе захапала». Развёлся? заинтересовался дядя Вова. «И почему же?» «Да кто ж мне скажет, почему?» — удивилась соседка инженера. Нас его работой точно не до молодой вертихвостки. Вечно же на заводе днёй ты ночует. Такому серьёзному человеку и жена подстать нужна». И она указала. «Вот его дверь!» «Лежит второй день, бледный и потный, жалуется на слабость», — уточнил упырь. И что-то в его голосе заставило меня на носилки к стене. «Лежит!» — подтвердила старушка. «Не ясно ничего и не пьет. Я и бульон куриный приносила, и аспирин предлагала, а он ни в какую. Думала, хандрит после развода. Но так над собой измываться — это уже перебор. Вот я вас и вызвала». Хм, «Поглядим, что там за хандра!» Хмыкнул упырь и постучал. Помедлил малость в ожидании ответа. Затем повернул ручку и потянул ее на себя. Чуток приоткрыв дверь, принюхался и позвал. «Гудвин». Я оттер плечом Дарью и шагнул за напарником в сплошь заставленную мебелью комнату инженера. Окно оказалось зашторено, но через ткань просвечивали солнечные лучи. И темно внутри не было. «Не для меня так уж точно». Разглядел и застекленные серванты с миниатюрными фарфоровыми статуэтками, и вроде бы цветной телевизор, и магнитолу, и катушечный магнитофон с огроменными напольными колонками. И самого инженера, распластавшегося в полосатой пижаме на диване, тоже не пропустил. Бледный, потный, все так. И определенно живой. При Присвист надсадного дыхания удалось расслышать прямо от двери. Еще витал в воздухе какой-то едкий запах, но я не смог его разобрать и вновь отвлекся на обстановку, поскольку раньше бывать в человеческих жилищах этого мира мне еще не доводилось. Похоже, при разводе этот кур сюда все барахло из квартиры у Волок. Подумал я, и тут дядя Володя скомандовал. «Гудвин, окно!» Я спешно протиснулся между сервантом и столом, отдернул штору и сверкнуло. Сунувшегося к дивану упыря Словно высоковольтным разрядом шибанул Его подбросило в воздух И вышвырнуло в оставленную открытой дверь Едва любопытную соседку не зашит В коридоре что-то с грохотом обрушилось Дарья взвизгнула, инженер сел Глаза его распахнулись и вспыхнули белым Бескровные губы растянула улыбка Больной каким-то неуловимым движением подтянул под себя ноги и подобрался. Весь так и сжался, будто хищник перед броском. Взгляд на Эльфику. Прикрыть девчонку я никак не успел, Поэтому ухватил за ручку транзисторный радиоприемник и со всего маху швырнул его в сорвавшегося с места инженера. Дистанция была аховая, но гу отличался изрядной криворукостью. И метательный снаряд не попал в голову, а всего лишь шибанул в плечо. Толку с того чуть, толку с того никакого. Тут бы Дарии пришел конец, если б она, отшатываясь, не запнулась и свизгом не уселась на задницу из-за отломившегося каблука. Сжатый пружиной распрямившийся инженер разменулся с ней и впечатался в стену. Тут же крутанулся на месте и зашипел. То ли от раздражения, то ли от боли. Неприятный звук разошелся по комнатушке тягучей волной. Кожу лизнула электрическая щекотка. По внутренней поверхности черепа забегали мурашки. Нестерпимо захотелось прикрыть ладонями уши и заорать во всю глотку, лишь бы только заглушить этот мерзкий призвест. Но вместо этого я упрямо шагнул вперед. Превозмог чужую вору, разметал незримую стену, оказался сильней. Ну или хотя бы просто упрямень. Повторного рывка инженера я даже не заметил. Тот просто исчез, чтобы краткими миг спустя сбить меня с ног, впечатать спиной в шкаф и бросить на. Из-под верхней губы навалившегося сверху человек проглянули длинные узкие клыки. И я инстинктивно вскинул левую руку. А только прикрыл ею шею, и запястье тотчас пронзило острая боль. Кисть разом потеряла всякую чувствительность. Следом а не менее, поползло вверх по предплечью, словно вместе с кровью из меня начали высасывать саму жизнь. Впал бы в ярость, да только все эмоции канули в заполонившем голову ватном безволье. А на раскачку уже не оставалось времени. Не сумел ни высвободить руку, ни отпихнуть от себя инженера. Замер на полу в полуобморочном оцеплении. Так и умер бы. Но тут сзади на прокусившего мое запястье инженера накинулась даль С размаху всадила ему в шею шприц тюбик и стиснула пальцы, впрыскивая раствор. А дютловатый мужчина отмахнулся, заставив альпику кубарем покатиться по полу. И в этот краткий миг я вновь обрел контроль над парализованным телом. Сунул правую руку в карман халата, рванул и обратно, и что баламочи ткнул вентилем-кастетом в челюсть оседлавшего меня упыря. Раз, другой, и еще, и снова. Толком размахиваться не получалось, и даже так каждый удар сопровождался мерзким хрустом. Из разбитого рта обильно потекла кровь. Но зубов упырь не разжал, и я собрался содануть его точнехонько в висок. Но именно в этот момент в дверях возник дядя Вова. В один миг он оказался рядом. Сдёрнул с меня инженера я опрокинул его навзничь. Тот захрипел, забился в судорогах. На губах запузырилась кровавая пена. Фельдшер прижал агонизирующее тело к полу. Заметил всаженный в шею шприц-тюбик и крикнул. «Что вкололо?» Отброшенная к серванту со статуэтками Дарья с трудом сфокусировала взгляд и едва слышно выдохнула. «Нейтрализатор!» «Она зашлась в приступе кашля, а дядя Вова разом стал белее молока». «Дура!» — рявкнул он. «Антидот, живо!» Инженер перестал биться в подучей и затих. Фельдшер рывком разорвал пижаму и принялся ритмичными толчками наложенных друг на друга ладоней запускать его сердце. А после зло выругался и отставил руки друг от друга. Сверкнул электрический разряд. Инженер содрогнулся всем телом, Шибанулся локтями, босыми пятками и затылком о пол, но вроде бы на какое-то время вновь вернулся к жизни. Из коридора послышалось оханье старушки-соседки. Дядя Вова махнул рукой, и дверь с грохотом захлопнулась. «Пять кубиков антидота внутривенно!» — потребовал он. «Живо!» Дарья толчком переправила к нему металлический кейс и сама, прижимая руку к отбитому боку, перебралась следом. Выудила бутылек, вогнала в его резиновую крышку иглу. Трясущимися руками наполнила шприц. «Быстрее!» — рявкнул упырь. «Он долго не протянет!» Эльфика ругнулась в ответ. Скальпелем распорола рука в пижамы и сделала внутривенную инъекцию. Но фельдшеру этого показалось мало. «Кали-купси-концентрата!» — потребовал он. «Так нельзя!» — взвилась Дарья. «Нельзя условно живому упырю нейтрализатор колоть, дура!» — заорал дядя Вова. «Если он кони двинет, тебе самая меньшая преступную халатность пришьют, а могут и в убийстве по неосторожности обвинить». «Я думала, он у мертвия. Попыталась оправдаться девчонка, но тут же совладала с истерикой и начала готовить новую инъекцию. «Все признаки были». «Двоечница!» Приложил ее фельдшер и позвал. Годвин, Гудвин, мать твою, ты там живой!» «Условно!» Выдавил я из себя, продолжая мертвой хваткой стискивать левое предплечье чуть выше места укуса. Ткань белого халата быстро пропитывалась кровью. Особенно сильно она струилась из раны, в которой засел обломок длинного клыка. «Беги к Жоре, пусть реанимационную бригаду вызывает!» — потребовал упырь. «Или у старухи спроси, вдруг телефон есть?» «Ля, ты умный!» — огрызнулся я. «Ага, разбежался прямо!» Пусть померка моего нового тела рана и была пустяковой, но ватная слабость так никуда и не делась. Перед глазами плавали серые точки, а в ушах звенело. Попытался встать и тут же завалился обратно. Дарья сделала инженеру очередной укол и отвлеклась на меня. Закусив губу, она крепко-накрепко перетянула резиновым жгутом предплечье, Перевела дух и, постаравшись не потревожить обломок клыка, наложила на рану давящую повязку. Кровотечение сразу пошло на убыль, Понемногу начало проясняться в голове. Встал. Дай укол сделаю. Попыталась придержать меня эльфийка, но её одернул дядя Вова. «Не лезь!» – потребовал он. «Шевелись, Гудвин, беги!» Медлить и впрямь не стоит. Пусть состояние инженера отчасти и удалось стабилизировать, но мне теперь и просто до входной двери дойти, и то уж целое приключение. И всё это за 80 рублей в месяц? Что ж меня в какого-нибудь интерна не закинуло? И желательно в человека, или на худой конец эльфа, пусть даже и тёмного. «Нет же, ворка все лица. Стартовая позиция аховая. Выгребать теперь и выгребать!»